Глава четвертая «Нет!» – я услышал яростный крик друга и понял, что мое появление спровоцировало непоправимое. Точнее, так думали и те, кто похитил амулет. У меня же был план, который я сгенерировал в голове, пока ехал сюда. Я рванул, что было сил на голос. Одновременно с этим я нащупал сферу и приложил к ней камень. «Юнир!» – отрывисто распорядился я. «Твой выход!» Демон появился даже быстрее, чем обычно. По крайней мере, в подземелье со Стронгером он материализовался гораздо медленнее. С другой стороны, там я был куда быстрее. Сейчас же я тоже мог стать стрелой, но в этом не было особой необходимости. Рик висел над баком с раскаленным металлом. Кажется, он немного побледнел. Я даже успел увидеть, как он пытается поймать амулет, к которому привязан». Конечно, движение было чисто инстинктивным, но зато я ясно увидел, что мой друг держится даже за такую странную и призрачную жизнь. Йонер в несколько больших прыжков оказался возле чана с расплавленным металлом и прыгнул в него, подняв в воздух целый фонтан раскаленных брызг. Я специально спросил, насколько он жаропрочный, после чего полторы минуты служил раскатистый хохот. «Ой, извини!» — сказал мне демон после этого. Просто стихия огня — это мое родное. Температура имеет малое значение. Глаза Рика постепенно полезли из орбит. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило с глазами укравшего амулет. Они вдруг потеряли свою холодную суровость и чуть ли не буквально полезли на лоб. Ближе всего ко мне был его напарник. Я ударил ему справа кулаком в челюсть и услышал характерный хруст. «Ой, надо как-то аккуратнее, ему же еще показания давать!» Второй развернулся и бросился от меня бежать. Он просто не знал, с кем связался. Я одним рывком догнал его и легонько подтолкнул шею. Вор запутался в ногах и упал на полной скорости лицом вниз, до кучи врезавшись в ступеньку лестницы. Я быстро заломил ему руки и связал его же ремнем, который буквально вырвал из штанов. После этого я встряхнул неудачливого беглеца и поставил на ноги. «Кто тебя послал?» — рявкнул я, встряхнул его еще раз, и затем толкнул в сторону напарника. «Э, «Чего? Куда?» — тот повернул ко мне своей испачканной грязью и кровью лицо. «Сейчас я его пошлю!» — выпалил подлетевший к нам Рик. «Я из тебя сейчас всю душу вытрясу!» «Да пошел ты!» — похитивший у меня из дома амулет, возвращал себе самообладание, и это было плохим признаком. «Кто тебя?» — договорить я не успел. Из чана выпрыгнул Йонер, а с него стекал расплавленный металл. «Гардар, лови!» — он кинул в мою сторону, и я даже успел к нему потянуться, но он тут же добавил «А, «Шутка!» После чего исчез, втянувшись обратно в артефакт. Череп моего подопечного был тщательно выбрит, а то, полагаю, волосы на его макушке сейчас шевелились бы. По крайней мере, он стоял, глядя в то место, где только что был демон, родинув рот. «Пошли!» — ткнул я его в спину. «Сейчас ты мне все расскажешь!» «Ничего я не расскажу!» Нет, он определенно слишком быстро приходил каждый раз себя. «Потому что не знаю!» «Все ты знаешь!» Я подвел его к напарнику, который со слезами на глазах пытался прикоснуться к собственной челюсти и швырнул на пол. «И расскажешь!» Следом я достал телефон и набрал Миллера. «Дэн, я их взял!» — проговорил я, глядя на медленно остывающий амулет. «Идите все в литейный цех!» «Отлично, Макс!» — отозвался следователь. «Уже бежим!» Я перевел дух. Стычка была хоть и короткой, но все-таки выматывающая и морально, и физически. «Самым слабым местом в моих размышлениях оказался амулет. Да, я предполагал, что он усилен сферами, но насколько его хватит в расплавленном металле, не знал. К счастью, запаса прочности вполне хватило для того, чтобы пережить те несколько секунд, в течение которых он находился в расплавленном металле. Полагаю, он выдержал бы и дольше. Бритый вор сидел, смотрел на меня и нагло улыбался. Это было крайне подозрительно, если учитывать, что он совершил». «Ой!» — внезапно вскрикнул Рик и схватился призрачными руками за столь же призрачную грудь. «Ай, что-то мне нехорошо, и, кажется, я развеиваюсь!» Я посмотрел на него и широко улыбнулся. «Чего ты придумываешь-то?» — и кивнул в сторону амулета. «Цела твоя финтифлюшка, оплавилась только немного. Но, ну, если хочешь, могу бросить обратно». — Да пошутил я, пошутил, — ворчливо произнес Рик, потом слетел к задержанным и завис перед наглым взглядом у бритого. А ты у меня получишь пожизненное. — Да за что? — спросил тот и реально рассмеялся. — Вот же гад! Ну я тебя! Но утопить вора в расплавленном металле мне не дали следователи, подоспевшие на его счастье к нам. — Что у вас? — быстро проговорил Милли, рассматривая цех, и его цепкий взгляд практически сразу уперся в амулет. «Все в порядке?» «Да», — я кивнул. «Нарушители задержаны, Рик спасен. У него, правда, инфаркт, но уверен, он справится сам». Следователи переглянулись, затем уставились на меня и рассмеялись. Я тоже улыбнулся. «Не лучшая шутка, наверное, но вполне нормальная для того, чтобы разрядить обстановку». Вслед за следователями в цех вошла и группа быстрого реагирования. «Этих багажная, Миллер кивнул на задержанных мною. «Сейчас в отделе допросим их с пристрастием». «Да и чего мы сделали-то?» — не унимался Бритый. «Просто безделушку хотели расплавить. За это, насколько я знаю, срок не полагается. Отпустите нас, пока мы жалобу не накатали». «А ведь он прав», — Гроздин встал перед ними в нерешительности. «Ну, у нас тоже кое-что есть. Так что в отдел, но не в багажном, а тут действительно привяжется». «Послушайте...» Бритый стер щеки, кровь и грязь, посмотрел на подушечки пальцев и скривился. «У меня есть связи, и про такого я знаю». «Тем хуже для тебя», — сказал ему Миллер и оглянулся к сопровождавшим нас бойцам. «В машины их, в допросную», — затем посмотрел на меня и качнул головой. «Ты с нами?» «Конечно», — ответил я. «Не собираюсь пропустить столь знаковое событие, так что, если возможно, то буду присутствовать». У меня было некоторое опасение, что они упомянут демона, но потом я решил, что они не будут это говорить. Во-первых, это вызовет ненужные вопросы, и пребывание этих двоих в следственном управлении задержится. Во-вторых, кто же им поверит? Они и сейчас вон говорят, что не при делах, хотя у нас есть все доказательства. Нет, ну надо же себя так нагло вести! Вот не было бы записи на ноути, я бы реально поверил Бритому, что он не при делах. Но есть она и есть показания Рика. Они хоть и не имеют прямой юридической силы, однако судья может принять их во внимание, как приняла во внимание слова души старателя. Однако в следственном управлении все повернулось не совсем так, как я рассчитывал. Один из похитителей амулета молчал, потому что ему буквально в общих чертах починили челюсти и наложили различные повязки с лекарством. И это было на руку бритому, так как говорил только он. Излечить показания научной ставки пока не представлялось возможным. Надо будет взять себе на будущее на заметку челюсти не ломать, по крайней мере, тем, кто потом понадобится в качестве свидетеля или обвиняемого. Мы ничего не делали продолжал настаивать он. «Вы не имеете права нас задерживать. Более того, вы должны принять заявление вот на этого юношу, который нас покалечил». «Послушайте, Хорос...» «Ого!» Амеллер уже выяснил его имя. Быстро. «Вы совсем не в том положении, чтобы гоношиться, понимаете? Вас застали за конкретным действием, поэтому будьте добры, отвечайте, кто вас нанял и зачем». «Да вы чего, ребят?» хорас судя по всему, решил сыграть в игру. «Просто нужно было уничтожить артефакт. Вы же знаете, как непросто это сделать». «Мы точно знаем, что и зачем вы хотели выкинуть», — Гроздин входил в свою обычную роль. «Если сейчас же не начнете сотрудничать со следствием, я вам добавлю красот на лицах». «Эх, офицер, офицер!» — Бритый явно напрашивался уж, не знаю зачем. «Вы же понимаете, что ничего не сможете сделать. И я это понимаю. Не сажают людей за простое желание избавиться от магической вещицы». «Не сажают», — согласился с ним Миллер, потому что грозден едва сдерживал себя от подобной наглости или делал вид, что разъярен. «А вот за проникновение в жилище еще как. Давайте вместе посчитаем». И Дэн включил отрывок из видео, записанный моим ноутом, причем очень короткий, на котором даже разговоров не было слышно. «Проникновение в жилище, воровство, возможно, очень ценные вещи». Следователь сделал вид, что задумался и посмотрел в потолок, потом почесал затылки и продолжил. и лиц по предварительному сговору, да еще совершенной общеопасным способом», — сказал он. «В деле усматривается опасность для хозяина квартиры, который в итоге набросился на воров, проникших в его квартиру, что вполне можно оправдать. Учитывая то, что он находился в сопровождении сотрудников полиции и следствия, ничего противоправного он не совершал». Хорос цепил зубы и заиграл желваками, а затем уставился на меня. В его глазах читалось «Мы-то с тобой знаем в сопровождении кого ты был, правда?» Но слух сказал не это. «Я требую права на звонок и права на адвоката. И обещаю, очень скоро вы пожалеете». «Слушай, ты!» Гроздин навис над Бритом, и сейчас он казался огромным и грозным. «Мы все знаем, что ты пытался сделать. Ты пытался уничтожить Рика. Это убийство, и суд это расценит. Мы с удовольствием дадим тебе адвоката и даже позвонить, но только после того, как скажешь, паскуда на кого работаешь, и кто тебе приказал убить нашего помощника» хорас криво улыбнулся. С таким выражением словно почувствовал достойных соперников. «Э, «Ни на кого», — вдруг сказал он совершенно другим тоном. «Именно поэтому и решился на преступление. Мне правда очень жаль. Мы с моим другом остались без средств к существованию, потому что цены, как и налоги, растут, а с работы нас выгнали. Меня за один прогул, а Игната за два». «Нам есть очень хотелось, и мы решили попробовать залезть в чью-нибудь квартиру, чтобы украсть еду. Но в той квартире, в которую мы случайно пробрались, еды не было. Но нам сразу попался неизвестный амулет. Мы решили, что сможем продать его за хорошие деньги. Но когда обратились в магазин, нам сказали, что это безделушка, которая ничего не стоит». Он глубоко вдохнул, перевел дыхание и продолжил. А потом, откуда ни возьмись, появился призрак и стал нас пугать. От греха подальше мы решили избавиться от безделушки. Все. Вот млять! Только вырвалось у Гроздина. Я бросил на него резкий взгляд и сразу понял, что мы проиграли. Да, не войну, но эту битву точно. Это отработанная легенда, которая будет подтверждена всеми документами и прочим. Но почему? Почему они не предъявили еще одно доказательство? Это я уже спросил после того, как пойманных мною преступников вывели в камеру. «Но почему вы не показали им момент, где они говорят про мэра?» Мне это действительно было непонятно, и я едва сдержался, чтобы не задать вопрос про мэра Бритому. «Да они скажут, что просто не слечь уж», — махнул рукой Гройдин, который, казалось, расстроен еще больше меня. «И вообще их теперь, как пить, дать отмажут». «А-а», — согласился с ним Миллер. — Как пить дайте, Завтра придет бумага, где будет приказано их выпустить. — Тогда надо понять, почему их Рик заинтересовал, — горячо сказал я и тут же увидел в голове некую схему. — А хотя нет. — Действительно, не надо было ничего доказывать. Рик мог кое-что выяснить про того, кто заказал убийство в новичковском данже. Старатель сказал, что ниточки ведут на самый верх. — А какой у нас в городе самый верх? «Вот именно». «Видишь ли», — сказал Гроздин, — «переть в открытую против мэра мы пока не можем. Он же фактически хозяин этого города. Он нам премии платит. Предъявим ему эту запись. На следующий день не будет ни записи, ни исполнителей, и... ни нас». Он виновато посмотрел на меня. Но мне было уже не до этого. Мозг сопоставлял. Разум отдельные части связывал воедино, как в случае с математическими заданиями и сетью туннелей я видел сейчас гораздо больше, чем обычно. Итак, представим, что мэру города по какой-то причине нужно закрыть данж. Как это сделать? Массовая гибель? В данжах такое бывает, как и массовые гибели скалолаза в горах. Но что, если это будут школьники? Пусть уже и взрослые, после инициации, но еще совсем юные. Вот тогда резонанс будет достаточный, не правда ли? Для этого требуется лишь, так сказать, самая малость, не допустить выживших. Но что-то идет не так, и некий Макс Грушин, а также некая Ника Смагина выживают. Эту досадную оплошность пытаются исправить и приходят в больницу, где тоже терпят крах, потому что Макс Грушин внезапно оказался сильнее, чем просто инициированный школьник с нулевым рангом. Тогда его пытаются подставить и обвинить во всех грехах, мол, это он и убил всех. И данный ход практически получается. Если бы неуверенность следователей в его невиновности, он уже гнил бы в тюрьме без права обжалования. Дальше происходит практически невероятно, и находится Рик, который может вызывать и допрашивать душу умерших. «Внезапно погибает последний из тех, кто мог бы вывести на мэра». Это мне рассказал Миллер во время одной из встреч, а затем труп пропал. «Почему пропал?» «Да все просто. Мэр узнал, что есть некий призрак, который может вызывать души. И что он делает?» «Уничтожает тело, подговорив к этому судмедэксперта через посредников». «Что он делает после этого?» «Все просто». Он нанимает других людей, которым ставит целью уничтожить Рика, чтобы тот никого уже не смог допросить. Что ж, логично и даже ожидаемо. Более того, практически выполнено. И если первый раз эти двое, заявившиеся в мою квартиру, просто не знали, что искать, то благодаря все тому же судмедэксперту они узнали про амулет. Все логично. Я потер ладонями глаза и посмотрел на следователей. «В данном деле они мне не помощники. Не потому, что продались, а потому, что полностью зависят от воли мэра. Тот чувствует себя маленьким башком, хотя и над ним кто-то стоит». «Что ты придумал?» спросил меня Миллер. Я покачал головой. Я не хотел ему говорить, что у меня осталось всего пара вопросов. Первый. «Нахрена мэру гробил два десятка новичков? Точнее, зачем ему понадобился этот данж? А второй вопрос...» «Как теперь его достать?» «Прижать их не получится», — я кивнул в сторону двери допросной. «Никак», — Гроздин покачал головой. «Мы едва сможем оправдаться за задержание тем, что у нас есть доказательства их проникновения в квартиру. Но нам скажут, что они газовики или еще кто-то, у кого есть право это делать». «Да, погано», — согласился я, а затем посмотрел в глаза Миллеру, «да так, что тот даже снял очки». «А у нас нет сил, чтобы...» И я ткнул указательным пальцем в потолок. Оба следователя в унисон покачали головами. «Ну что, убедился, что не демоны виновны в гибели большинства людей?» С явным желанием поддеть меня спросил Йонер. «Люди — сами себе наихудший враг!» «Да заткнись ты, без тебя тошно!» Ответил я совершенно беззлобно, но потом все-таки добавил. «Я тебе очень благодарен за спасение река. Ты самый крутой демон, которого я знаю». «Обидно», — ответил на это Янер, но с диким сарказмом. «Я же единственный, которого ты знаешь. А своему призраку можешь передать, что он единственный демоноборец, которого я когда-либо спасал». «И надеюсь, что больше ни одного не будет!» Дома я поделился с Риком этой мыслью, а он даже не рассмеялся, только сказал, О, «Передай Йонеру, хотя он же нас слышит!» Призрак встрепенулся. «Я никогда не думал, что заведу подобные знакомства. Но одно могу сказать. Огромное тебе спасибо за мою... мою квази-жизнь. Она, поверь, не менее дорога, чем обычная». «Да вы в чем-то похожи», — мрачно заметил я. «И затем, тем, и за другим идет охота. И вот что мне теперь делать, а? Уезжать в другой город? Только из-за одного мудака, который возомнил, что он выше закона?» «Что ты можешь ему сделать?» — приподнял Фрик. «Вон даже следователи не рискнули распутывать этот клубок змей. А думаешь, им не хочется? Хм, еще как хочется. Я в их горящих глазах видел, как они хотят сломать нос этому вашему мэру. Но нельзя. Иначе их самих сломают. И семьям их жизни переломают». «Самое смешное, что это именно я. Мы с Йонером запустили этот самый процесс». Сказал я чуть ли не весело, а затем стал серьезным. «Это означает, что мне его и заканчивать». «Видишь ли, Гордар?» Рик парил рядом, словно хотел меня обнять за плечи. «Проблема в том, что он мэр, а ты... школьник», — он глянул мне в глаза. «Извини, если обидел, но это правда. Твое слово против его слова ничего не значит». «И что ты думаешь?» Я пристально смотрел в призрачные глаза собеседника. «Я должен отступить и сдаться?» «Иногда и это неплохо», — он развел руками. «Ситуация-то безвыходная». «Знаешь что?» — я приподнял бровь. «Безвыходных ситуаций не бывает». «Ну, а что ты можешь?» — продолжал настаивать Рик. «У тебя же нет авторитета. Твое слово пока кое-что значит для твоих друзей, горских призывателей, которых ты спас, да неизвестного фаната, сделавшего сайт и еще неизвестно с какими целями. А у мэра он есть». «Подожди-ка, подожди-ка!» — я движением руки остановил его излияние мыслей. «А что если...» «Хм, слушай, а у меня есть идея!»